Танцевать больше не хотелось. Да и ловить эту овсиенка на кассете надоело. Она же выучила давно и песню, и танец. Утром повторит. Саша включила телевизор. По нему шла зернь, которая распространялась и на музыку. Ничего не видно и не слышно. Она знала, эта лампа отходит. Она даже разбирала телевизор, видела, как он устроен. Там внутри втыкаются на тоненьких штырьках лампочки. У одной из них два штыря погнуты. Лампа вываливается. И еще несколько иногда отходили. Саша придумала специальное приспособление. Широкую линейку на резинке от бегуди, которую так приладила к щели в крышке, что линейка плотно нажимала на лампу. И та держалась. Если шла по телевизору мелкая крапинка, значит, лампа снова выпала. Достаточно было надавить на крышку там, где привязана линейка. И лампа вставала на место. Иногда даже приходилось стучать. Стукнешь, картинка и звук появятся. Саша сразу, как следует, ударила по телевизору. Зазвучала музыка. тяжелая какая-то песня, будто из железа. Она еще не смотрела на экран, а копалась сзади. Сквозь решетку в крышке проверяла, все ли лампы горят. Иногда лучше сразу заметить, какая отходит, чем потом по нескольку раз подскакивать. Сейчас вроде горели все. За телевизором пахло пылью и кварцем, как в физиокабинете. Ей нравился этот запах самостоятельности. Она сама может снять с телевизора крышку, починить его, прикрутить крышку на место. Она очень самостоятельная. Саша вернулась на кресло. Снова Листьев. Его портрет в больших очках, в рубашке, с цветастыми подтяжками так и висел на экране. Владислав Листьев убит. Она поджала под себя ноги, обхватила их покрепче руками. Черт возьми. И замнет ведь юбку. Надо встать, снять юбку и кофту снять, потому что маме некогда будет утюжить. Но нет сил. Как же страшно. Как же нестерпимо страшно сидеть одной напротив этого портрета. Все горести и беды ты другим дарил всегда, золото победы. Тамара Гверцетели. Саша ее узнала. У нее голос, будто собрали все пули в мире и отлили из них песню. Они были с мамой в Грузии, когда там шла война, прямо во время войны. Ехали из Адлера в Сухуми, потом в Поти. Потом их отвезли по ошибке в Батуми, хотя надо было в Кабулетте. Там они жили в доме отдыха, купались в море. А грузины сидели на пляже, слушали по радио последние новости, хватали каждого купальщика за руку и объясняли, что у них на войне сын остался без дома, тетку убила, сестра в бомбоубежище сидит. А они с мамой купались. Саша до последнего не выходила из воды. Уже и сопли шли пузырями, и руки замерзали, а она все купалась чтобы не встречаться с грузинами, которые так и поджидали приезжих, чтобы поговорить о войне. С тех пор не может слушать Тамару Гверцетели. Кажется, что она останавливает также, хватает за руку и кладет в нее полную горсть пуль. Ты так играл, ты был артист, и вот настал твой бенефис. Вдруг и Сашу убьют? Нет, конечно, те, кто убил Листева, на лесобазу не приедут. Зачем им? Но вдруг приедут другие. И она даже не проверила, дома ли тетя Оля с дядей Толей. Не успела же покричать. Пули, пули. Листьев смотрит. У него не короля взгляд и не мудреца. Обычный такой взгляд. И фотография обычная. Даже немного смешная. Могли бы в день смерти и серьезную выбрать. Потому что от этой обычности его лица, его взгляда, совсем уж не по себе. Был обычный и умер. Вчера ведь еще его показывали. Про наркоманов передача. Саша смотрела: Или позавчера? Если бы он как-то заранее готовился, все бы поняли, что он умрет. Было бы легче. А так был, сидел в кресле, говорил и вдруг убит. Ведь и ее Сашу могут убить. Просто взять и убить, расстрелять. За что? Да, ни за что? Мало у них убивали? Вон, в параллельном классе мальчик дома спал, когда грабители залезли и его убили. Надо выключить телевизор, чтобы он не смотрел. Господи, да пусть же он не смотрит. Мама, мамочка. Саша заметила, что повторяет эти слова про себя. Даже если шептать, могут услышать. Услышат, что она дома и придут. У них нечего брать. Совсем нечего. Только ее. Она раньше шумела в комнате, пока мамы не было, чтобы показать, что дома кто-то есть. А бабушка ей объяснила. Не надо шуметь, надо тихо сидеть. У них по одной двери видно, что красть нечего. Только она, Саша, добыча. Не будут знать, что она дома, не придут. Пусть думают, что мама дома. Или забыли выключить телевизор. А ее пусть не слышат. Она даже не шелохнется. Будет так сидеть. Замрет, притаится. И они не заметят. А потом мама придет. А потом еще так она посидит по вечерам. Месяц, два, три. Может, год, может, полтора. И они, наконец, переедут в квартиру. В новом доме не страшно, мама говорила. Там им дядя Рашид поставит железную дверь. Сам сделает. Никто не зайдет. Из балкона не зайдет, потому что двор большой и светлый. Все жильцы приличные. Преподаватели, библиотекари. Во дворе фонари. И люди следят, чтобы воры ни к кому не забирались. Надо только досидеть. Вот так досидеть, не сорваться. Чтобы не заметили. «Прощай, король, прощай». «Прощай, король! Лишь я прощай не говорю! Прощай не говорю! Лишь я прощай не говорю!» «Прощай!» — тоже произнесла Саша. Одними губами. И посмотрела на Листьева. Вообще, она бы, наверное, лучше умерла. Лучше ведь умереть, чем так сидеть. Она давно решила, если им не дадут квартиру, она умрет. Как-нибудь. Примерялась к окну. Смотрела вниз. Высоко. Как-то раз они мылись в бане с одной женщиной, у которой прыгнул с крыши соседнего пансионата муж и остался жив. Только весь искалечен. И теперь та женщина не раз в неделю, а раз в месяц в баню ходит. Не с кем его оставить. Так что ненадежно. Саша еще не придумала, но подумает. Она бы уже. Честное слово. Тут Саша посмотрела на Листьева, как будто ему объясняла. Честное слово, она бы уже... Но с этой квартирой непонятно. Постоянно говорят «скоро, скоро». Теперь летом обещают. Дом строиться начал, когда Саша в садик даже не ходила. Почти десять лет назад. И никак не мог достроиться. Теперь его построили, наконец. И они с мамой были внутри. И им даже квартиру выделили. Номер известен. Они туда ездили. Там малярша жили. У мамы приступ случился сердечный, пока квартиру делили. Ее подружка с работы, тетя Рита. Стояла в очереди на квартиру сразу за мамой. И как сказали, что это последняя квартира для преподавателей в последнем доме, и что других домов не будет, тетя Рита чуть не сошла с ума. Она жила в общежитии при училище, вообще без своей кухни и с общим туалетом, с мужем и с дочкой. Она срочно забеременела. Так и говорили, срочно. И требовала поменять ее с мамой местами в очереди, потому что у нее скоро будет двое детей. Саша с мамой ходили к какому-то Шмакову в какой-то департамент. Шмаков, похожий на актера Колягина, строго смотрел на них, а мама ему говорила, «Да вы поймите, поймите, что она специально, а потом аборт сделает». Но оказалось, что ничего тете Рите не положено. Так и остались они в комнате в общежитии. И аборт не сделала. Родила и еще больше сошла с ума. А у мамы был сердечный приступ. Но она осталась в очереди первая. Дочка тетериты Риты выросла, в садик ходит, а они все еще не могут уехать с лесобазы. Потом мама с тетей Ритой помирились и уже вместе ходили к этому Шмакову. И мама научила тетю Риту брать с собой обеих дочек. Мама умоляла дать тете Рите квартиру, потому что она теперь на весь город первая в очереди. А он им говорил, да вы поймите, нет больше домов для работников профтехобразования. Вообще ни для кого нет больше бесплатных квартир и тряс через весь длинный стол рукой. Вот так. Саша осеклась, заметив, что сама трясет ладонью, и только-только закрыла рот. Да ведь все это она говорила Листьеву. Объясняла ему про малярш, про тетю Риту, про Шмакова. А он смотрел на нее и слушал. Тамара Гверцетели допела, включилась пауза. Нет музыки и слов, только гудит что-то за Листьевым. То есть за телевизором. Будто далеко-далеко за ним летел самолет. Она зажмурилась. Нет страшнее звука. Но ну, разве что скребут в дверь. Самое страшное — это когда отменяют передачи. Саша помнит. Когда стреляли по Белому дому, она была одна и также слушала длинные паузы между передачами. Она тогда скрючилась на полу от страха, боялась залезть на кресло. Будто ее с кресла станет лучше видно. И те же люди из Москвы ее тоже расстреляют. И в 1991 году Саша одна смотрела «Лебединое озеро». Заболела тогда, а маме не продлили больничный. Срочно нужно было на работу. Саша сидела дома и посмотрела «Лебединое озеро» три раза. Она поняла в тот день, что случилось. Откуда-то поняла. И запомнила эти длинные паузы между передачами. Когда они совсем уж затягивались, появлялось цветное табло, как во время профилактики. Вдруг и сейчас включат. Она приоткрыла глаза, чтобы не испугаться длинного пикающего звука, который всегда раздается в начале профилактики. И ровно в это же мгновение, только она поймала взглядом экран, на нем появился летящий циферблат, зазвучала музыка программы «Время». «Надо же! Время!» «Не будет тишины и этого гула самолетов. Время!» Саша обрадовалась. Вот уже на экране выскочила белая надпись, потом на секунду экран погас, стал черным-черным. И вновь появилась эта фотография Листьева, но без самолетного гула. У Саши хлынули слезы. Моментально, будто по команде полились из глаз, а изнутри вырвался рык. Лучше бы она умерла, чем сидеть так одной с этим Листьевым. Больше ведь не с кем. Нет никого. Даже кошки нет. Она у Кузи. У Таньки-то есть, через стенку. Свадьба у них. Одна Саша. Только она успела об этом подумать, как в телевизоре заговорила женщина. «Влад Листьев убит». И подпись. Нелли Петкова. Живая. Живая женщина по имени Нелли. Не мертвый Листьев. Слезы у Саши сразу высохли, будто их сдуло сильнейшим горячим ветром. Настоящая живая Нелли пообещала сообщить сейчас все версии мотивов и обстоятельства преступления. Ну, хоть так. Ну, хоть что-то. Сообщайте, Нелли, только не молчите. Мамы нет. Мама, быть может, опоздала на свой автобус и тогда придет только в десять. А Саше страшно. Она не хочет смотреть про Пролистьева, но ей страшно встать и переключить канал. Может, по другому каналу показывают какое-нибудь кино или концерт. Но не встанет Саша и не переключит. Так ей страшно. Картинка сменилась. Показывают окна. И новых людей. Вчера вечером в подъезде своего дома улица Новокузнецкая, дом 30, был убит Владислав Листьев. Корреспондент спрашивает милиционера. Его зовут И. Чабан. Он рассказывает, как поступил сигнал. Как выехал дежурный наряд и как они сразу узнали Листева. Хоть и сухой, с колким взглядом растерянный, И. Чабан тоже был живой. Он, правда, сказал, что им по телефону сообщили, что в 21.25 вышел из своей квартиры с огнестрельным ранением человек. Как вышел? Тут же мертвый Листьев. Саша не успела зажмурить глаза. Показали его тело. Он лежал на полу без очков, совсем не похожий на тот портрет, где он был в подтяжках, и почему-то на подушке. «Ну зачем она включила?» Саша зажмурилась, для надежности отвернулась от экрана и уткнулась в спинку кресла. «Да, мертвый Листьев на живого совсем не походил. И какая грязь у него в подъезде. Облупленные перила, плевки на полу. Слепое огнестрельное ранение головы с разрушением мозга. Саша не поняла, что же это. Ему отстрелили голову, а он сам вышел и еще на подушку лег. Открыть глаза и посмотреть она не могла. Смелости не было. И как так? Ведь вчера же, ну или позавчера она видела передачу, а сегодня его застрелили. Он вышел из своей квартиры, лег на подушку. Но смерть наступила мгновенно. Деньги были при нем. Полторы тысячи долларов и миллион рублей. Деньжищи-то какие? Про причину убийства сказали, что может быть месть или останкина. И дело ведет особое подразделение уголовного розыска, которое специализируется на расследовании убийств депутатов и банкиров. Сколько же их убивают, этих банкиров и депутатов, если нужно целое подразделение? Разыскивают иномарку с двумя хорошо одетыми людьми. А хорошо одетые – это как? По телевизору был слышен рев машины. «Уже поди, не показывают листьева. Она открыла глаза. Нелли снова что-то сказала. Потом появились люди. Много людей. Несут к дому цветы. Да они все хорошо одеты. Саша на лесобазе ни одного не видела так хорошо одетого. В Москве старушки в пальто и беретах. У них так мамы ходят. А старушки донашивают плащи, подвязанные веревочками, Шубы с проплешинами. У них бы на лесобазе этих двоих, которые даже по меркам Москвы хорошо одеты, мигом нашли, да еще на иномарке. Без шапок, кстати, в Москве ходят, а в Тюмени еще холод. Разве что покажется иногда весеннее солнышко. Нагреет щеку до красна, пока на уроке сидишь, и уйдет. «Это я!» — заколотила в дверь мама. Саша подпрыгнула. «Неужели мама?» «Мама!» Она побежала открывать дверь и едва не растянулась в шпагат на линолеуме мама саша открыла один замок второй а третий мама успела сама мама мама листьева убили саша прыгнула к маме на шею да подожди ты мама не снимала сашу с шеи а старалась протолкнуть ее вперед чтобы закрыть уже дверь листьева убили кричала саша с такой радостью что мама насторожилась она отцепила наконец Сашу на руки чуть отодвинула ее от себя и посмотрела внимательно в лицо «А ты-то чего так радуешься?» — спросила она серьезно. Было видно, что она испугалась. Вдруг Саша не поняла, что вообще происходит. «Да я не радуюсь. Это я радуюсь, что ты пришла». Саша снова обхватила мамину шею. «Вижу, что радуешься. А почему нарядная, как на концерт?» «Да я репетировала, тут танцевала и кассету заживала. Я искала-искала песню, а потом он вернулся, как заскребет и спрашивает. «Ты что там делаешь?» «Кто заскребет? испугалась мама. «Да Максимка!» «Какой Максимка?» «Да Мякишев!» «Заглотыш ваш? Ну, Максимка, ага!» Мама снимала один за другим сапоги, подолгу расстегивая каждую молнию, которая заедала. «Мякишев Максимка? И что он тут делал на ночь глядя? Да он провожал. А потом вернулся. Я ему картошки дала с мясом». «Провожал? А зачем?» Мама искренне удивилась. Саша осеклась. «Что же, мама не понимает, зачем ее нужно провожать?» Она развернулась и пошла в комнату. Сказала маме на ходу. «Ну, страшно же!» «А картошку зачем дала? Потом привыкнет сюда ходить?» Саша вернулась к маме. «Да я не ему, я лорду, чтобы лорд его проводил». «Лорду? Ну давай еще лорда будем кормить». «А почему его не кормить? Он меня больше всех провожает». «Чего это тебя больше всех?» Ты на восьмом живешь, он тебя последнюю видит, сказала зачем-то мама. Она сняла пальто, шапку, стряхнула с них то ли капли дождя, то ли снег и повесила на крючок. Зашла в комнату и сразу же села смотреть телевизор. Саша встала рядом и немного навалилась на подлокотник. Ей хотелось прижаться к маме, но она все еще обижена думала. Как же мама не понимает? Посмотрела на телевизор. Там Ельцин говорит про какие-то мафиозные группы. Так и сказал. Мафиозный. И еще прокуратура. Прямо как баба Лиза. Пьяный ведь. Саша пьяных не переносит и за версту видит. Даже за тысячу верст. Ну так что? Почему, лорд, тебя чаще всех провожает? Переспросила мама. Привязалась же. Саша перешагнула через спинку кресла и, получается, через мамину голову прямо на свою кровать. Легла. Хотела залезть под одеяло с покрывалом, но вспомнила про костюм пока полежит так. «Да потому что я больше всех боюсь!» Мама повернулась к ней. «Ну ладно, ладно». Она пересела на кровать, сняла с нее аккуратно юбку, блузку, красную тельняшку, распустила волосы и сама укрыла. Гельцин продолжал говорить. «Снимут каких-то начальников, виноваты какие-то мафиозы». Толстый, но натурально заплыл и сейчас лопнет. Кто же его такого пустил выступать? Мама слушала Ельцина. Саша обхватила ее двумя руками. «В туалет сходила? Сходи давай, а то напугалась, поди. Сегодня описаешься опять». Она посмотрела на Сашу. «Напугалась?» Саша серьезно кивнула. Мама поцеловала ее. «Сходи давай, пописай». Но Саша мялась. «Боишься? Давай вместе сходим». Рука мамы нащупала под одеялом Сашину руку, вытащила ее наружу и потянула за собой. Они дошли до туалета. Саша пописала, пока мама стояла за дверью. Сторожила. Потом вернулись. Ельцин долго еще говорил что-то о наказании начальства. Еле языком ворочил. Вслед за ним взял слово «низенький дедушка» с огромными бровями. Он выступал очень торопливо, сбивчиво и неразборчиво. Саша ничего не поняла, кроме того, что у президента есть сторонники и что не надо делать поспешных выводов. Глаза ее закрывались. С первого крика учительницы «Убили Листьева» она мечтала об этой минуте. О том, как вернется мама, как укроет ее одеялом, обнимет и убаюкает. И всю ночь будет рядом, только утром уйдет на работу. Уж завтра-то Саша не проспит. Она обязательно встанет и проводит маму. Или пойдет к хоть ее и не звали. Какой противный звук этот писк. Почти как перед началом профилактики. Саша чуть приподнялась выглянуть из-за маминой спины. Ельцин и дедушка с бровями стояли теперь перед огромным портретом Владислава Листьева. Больше них самих. Точно таким же, какой был до времени. Оба вдруг сделались перед Листьевым растерянные. Какие-то мелкие, нелепые. Можно представить, как им страшно. Убийцы-то в Москве. Их самих тоже могут убить. Запросто. Саша вообразила, как стреляют в подъезде в пьяного Ельцина. Нет, он ведь во дворце живет. Во дворце стреляют, значит. Интересно, у него во дворце пол чистый? Саша видела дворцы на открытках из Петергофа и в книжке «Петербург, Петроград, Ленинград». Ну и по телевизору, конечно, в познавательных передачах. Не замечала, какой там был пол. Уж наверняка не заплёванный. Она ещё раз попыталась представить, как убьют на полу Ельцина. И как все будут плакать о нём по-настоящему. Ещё сильнее, чем по Листьеву. Только они с мамой не будут наплакались. Саша отвернулась лицом к стене и тут же заснула. Утром она проснулась от того, что мама тихонько похлопывала ее. «Закройся!» «Сашуля, закройся!» «А? Что?» Она отдернула плечо. «Вставай! Закройся! Я верхний замок не могу запереть! Ну или потом закроешься!» Я побежала. Саша тут же соскочила. «Нет, не закрытая она не останется!» Пошла к двери. Вспомнила, что хотела сегодня выйти вместе с мамой и посидеть у Аньки. «Подожди, подожди! Я оденусь!» «Куда? Куда ты оденешься в такую рань?» «И я уже опаздываю. Автобус уйдет. «Я к Аньке. Не хочу одна сидеть. Я боюсь». Она обхватила маму, которая в пальто стала такой толстой, что руки не доставали. «Какой Аньке?» – удивилась мама. «У Аньки спят еще, поди. Давай, телевизор посмотри». «Не хочу телевизор!» Саша не сказала, что боится Листьева. «Ну, за Василисой сходи, давай? Сейчас тетя Оля выйдет, мы Василису заберем». «Давай, давай Василису хотя бы». Саша осталась ждать в прихожей. Мама вышла в коридор и постучала в Танькину дверь. «Оль, собралась уже?» Тетя Оля крикнула из комнаты. «Иду, Лариска, иду!» «Кошку поймай». «Кошку требуют домой». Тетя Оля открыла дверь. «Как требуют? У них любовь еще». Мама Саша видела. Она выглянула немного из двери. Замялась. Ну, с Сашей сидеть. Нянчиться. Страшно ей одной, понимаешь? А, ну тогда другое дело, сказала тетя Оля и вернулась к себе. Саша бросилась слушать через стенку в туалете. Кс-кс-кс! Василиса! Василиса! Подзывала ее тетя Оля. Потом она вскрикнула. А! А! Ах ты гад! Блин, сучонок! И захлопнула дверь. Саша выскочила снова в коридор. Тетя Оля тоже выбежала и показывала маме руку. «Укусил, сучонок! Куська укусил!» Пальцы у тети Оли были в крови. Она открыла сумку одной рукой и искала там что-то, видимо, платок. Тут же, подперев сумку коленом к двери, закрывала замок. «Как ты пойдешь?» «Дай поищу». Мама взяла у нее сумку и достала носовой платок. Тетя Оля прижала его к пальцу, потом выругалась. «Во, гад! И некогда замывать!» Она закрыла дверь, бросила ключ в сумку и вместе с мамой поспешила к лестнице. Потом вспомнила про Сашу. «Ничего не поделаешь, Василису муж не отпускает». «Да уж, Кузя, не понимает, что Саша страшнее. Чего ему сидеть с Василисой? Кстати, а где Танька? Еще же рано для школы». Она крикнула в коридор. "Тетя Оль! тетя Оль! А где Таня?» Таня вечером вернется, С отцом на анализы поехала. Точно. Ей же гланды должны вырезать. В больницу, если городскую назначают, это с утра надо. В восемь уже очереди. Чтобы успеть, выезжают шестичасовым автобусом. Бедная Танька. Тоже поди на будут удалять, как аденоиды. Саши еще в садике удаляли, а она до сих пор помнит. Ну, укололи тогда, наверное, что-то. Все чувствовалось. Танька, Танька. Сволочь она, конечно. Но и сволочей же нельзя живыми резать. Не всех. Саша закрыла дверь, сходила в туалет, умылась. Ванна почему-то съехала вперед. Еще чуть-чуть, и вода будет литься из дырки не в унитаз, а на пол. Она толкнула. Ванна снова поехала. Толкнула еще раз. То же самое. Да унитаз же шатается. Не хватало им, чтобы унитаз сломался. Она даже выскочила в коридор крикнуть маме. Но та с тетей Олей уже скрылась. Саша заперла все замки и пошла есть. Каша стояла на плите в тарелке, накрытой другой плоской. Под ней в серединке желтой каши, от которой еще шел пар, была ароматная лужица масла. Маме аванс дали. Она масло купила. С той недели планировала. Это хорошо. Саша поставила тарелку на стол, взяла вилку, потому что всегда ест вилкой. Не любила ложки. Ей от них пахнет железом. Вообще-то рано. Наверное, нет и семи. Можно поспать. Вспомнила про Мякишева. Обещала ведь ему маме зайти. Они и сегодня торгуют на рынке. Дядя Валя едет чуть раньше с товаром, ставит палатку, лотки, а тетя Лена потом подъезжает уже раскладывать вещи. Вместе удобнее, конечно, но уж очень холодно, да и баба Тоня не может всех нормально накормить. Тетя Лена им готовит, потом ведет Женьку в садик, а вечером первая уезжает ее забирать, пока дядя Валя складывает товар. Надо успеть к ним где-то до девяти. Тетя Лена в это время уходит. Женя не ест в садике. Дома завтракает, так что ее после завтрака в группу приводят. Саша успеет. Съест кашу, соберется и пойдет. Потом у Аньки посидит. Анька не против. Ну или они погуляют. Правда, Саша в костюме. Ну ничего, постарается аккуратно. Она села есть. Смотрела на телевизор и не решалась его включить. Вдруг там так и показывают мертвого листьева. Взялась за кашу. И тут увидела на столе у стены записку. Почерк у мамы крупный, ровный. Буквы все написаны одной линией, без обрывов. Это Аниным родителям. Подари им. Скажи от мамы в благодарность за то, что сидят с тобой. Слова «сидят с тобой» были зачеркнуты и сверху написано «сидите со мной». И внизу приписка «обязательно отдай». Я с купила. За листом лежал пакет с арахисом. С нелущенным. Белые вздувшиеся коробочки. Она их часто видела. С некоторых пор мама покупала только такие орехи. Нашла где-то дешево. Муторно, конечно, чистить, а потом еще жарить. Но мама утверждала, что получается в конечном итоге дешевле, чем покупать чищенный. Но зачем она понесет это Аньке? У них дома настоящие орехи едят. Грецкие, фундук. И Саша дают сколько хочет. Пока доест, пока оденется, придумает, что делать с этим мешком. Но тащить его к вторушинам стыдно. Что она им скажет? Не может же повторить слова из записки. И не объявит ведь, что это подарок. Потому что какой же это подарок? Надо, наверное, вместе с запиской отдать. Просто отдать и все, Молча. Они поймут, что ей стыдно. Рядом на столе лежал другой пакет с упакованным бисквитом. кто то дома пахнет. Саша думала, это соседи готовили. Мама, наверное, пекла. Бисквит горячий. Утром, значит... Он был разрезан повдоль и внутри смазан сгущенкой. Увесистый кирпич. Мама поделила его пополам. Сложила половины друг на друга и засунула в пакет. Но не закрыла плотно, чтобы не отсырел. Саша сразу положила бисквит в ранец, а то забудет. Туда же сунула арахис. Да, потом придумает, что с ним делать. Одевалась она быстро. На время специально не смотрела. Она подозревала, что еще рано но вдруг окажется настолько рано, что придется посидеть дома. Ей нужна надежда, что она сейчас выбежит из комнаты, из пансионата. Люди как раз на работу выходят, все идут. Двери начали хлопать по всему этажу. На пятом опять же лорд. Один педиатр к первой смене уже ушел, дома другой остался, кто со второй смены. Так что док не занят. Саша быстренько оделась, и только когда обула сапоги, Завязала под шеей шапку и обмоталась шарфом, осмелилась посмотреть на часы. «Без пяти восемь! Надо же! Получается, мама сегодня опоздала? Очень уж поздно они с тетей Олей вышли. Или Саша так засиделась? Нет, не могла же она час кашу есть». Вот хлопнула последние на этаже дверь. Там живет бухгалтер из их школы. Раньше мужчина жил, он повесился. И заехала бухгалтер. Саша выскочила в коридор. «Черт! Забыла ключи. Метнулась домой, схватила со стола связку. Пока закрывала дверь, глазами осматривала себя. Ранец, сменка. Ранец можно и не брать, но тогда придется бисквит в руках нести. А ведь в садик надо. Уходит бухгалтер. Уже прошла пожарный шланг. Это середина коридора. Тетя Люда! тетя Люда!» — крикнула Саша, не переставая копаться с замком. Бухгалтер оглянулась. Они здоровались, и на этом все. Никогда не разговаривали соседка спросила. «Ключ застрял. Тебе помочь?» Она потянула руки к замку. «Да нет, не надо. Вы меня подождите, пожалуйста. Я боюсь одна». Бухгалтер удивилась. «Боишься? А чего? Светло везде. Ну, давай подожду». Она отошла в сторонку. Саша, как назло, не могла закрыть все замки. То ключ не тот, то не так вставит, то не в ту сторону прокрутит. «Не торопись», — успокаивала ее соседка. Не торопись, я подожду. Наконец Саша справилась. Бухгалтер пропустил ее вперед. И хорошо, сзади всегда страшнее идти. Вдвоем они дошли до пятого этажа. Свет и вправду везде горел. Саша заглянула в коридор, лорда не было. Провожает кого-то сейчас, значит, встретятся». На улице тетя Люда пошла по аллее, а Саша тихонько сказав до свидания, осталась осматриваться. Уже рассвело почти, тут она не боится. «А Лорда нет. Интересно, где он?» Соседка, наконец, почувствовала, что Саша не идет следом. Не услышала ее, наверное. Она повернулась. «А?» – растерянно спросила Саша в ответ на ее взгляд. «А, нет, я не иду. Мы же со второй. Я к подружке. Она вон там живет». Тетя Люда попрощалась. А Лорда все нет. Саша уже перешла дорогу, когда увидела возвращающегося от поликлиники Лорда. Он еще только бредет мимо сорокового дома. «Какой же худой!» Она подозвала его. Лорд сразу услышал. Он тоже сначала встал, осмотрелся, потом пошел к ней. Но у дороги замер, не переходил. Не разрешают ему видать. Саша долго его звала, он только грустно смотрел в ответ с другой стороны улицы. Она сама к нему перешла, поставила ранец на землю, открыла аккуратно пакет с арахисом и зачерпнула рукой горсть. Лорд недоверчиво понюхал и не стал есть поглядел на нее вопросительно. Смешно так сделал глазами. Саша очистила перед ним один. Что это? Стручок? Да, один стручок. Достала три орешка. Лорд съел. Тогда она предложила остальное. На этот раз док взял пару штук, тщательно их переживал, выплюнул шелуху, а орехи проглотил. Ни одного орешка у него не вывалилось. Саша дала еще. И еще. Лорд все съел, только кучку шелухи набросал он показал носом на ранец и мечтательно принюхался. Именно мечтательно. Саша отчетливо поняла, как лорд увидел сквозь ранец бисквит, как учуял сгущенку в нем и как мысленно все съел. А что будет, если дать немножко? Вон он какой тощий. Он ведь может упасть и не встать никогда. И педиатры его не откормят. Они еще худее. Лорд заболеет. Кто будет детей провожать? Ладно, она уже большая. Да и вообще скоро уезжает с лесобазы но у них же появились другие маленькие дети. Совсем детки, ходят первый-второй класс. Как они без лорда? Саша проверила, крепко ли завязала пакет с арахисом и достала бисквит. Лорд даже заплакал. Настоящая слеза покатилась вдоль его длинного носа. Саша аккуратно отломила от бисквита кусочек. Лорд его заглотил. Дурачок, хоть бы подержал во рту, ведь и вкуса не понял. Пес был счастлив и долго еще клацал челюстями воображал, что до сих пор пережевывает торт. Это, конечно, пирог, но его все-таки можно было назвать тортом. Саша посмотрела на этот торт. Да, некрасиво. Надо отломить аккуратно по линии разлома до конца, чтобы казалось, что его так и нарезали. Она вздохнула и постаралась как можно ровнее отломить кусок. Этот получился, наверное, в три раза больше первого. Надо ему только половину дать. Но Саша не успела. Лорд потянулся к ней и сам взял бисквит из руки. Можно было вырвать хотя бы часть и потом дать ему доесть, но Саша испугалась. Он все таки очень большой и очень голодный. Лорд хороший, но это же собака. Страшно. Она сразу отдала ему всю порцию. Часть, конечно, выпала у него изо рта. На этот раз он медленно жевал, наслаждался вкусом. но ну, совсем как человек. Большой кусок бисквита лежал на земле. Вдруг лорд немного отошел и сел. Застыл, как статуэтка. На морде у него будто расплылась улыбка. Саша не успела ничего понять, как у нее под ногами оказалась другая собака. Какая-то светлая дворняжка, тоже очень большая, почти с лорда, и вся грязная, со свалявшейся шерстью. Она подхватила кусок и стала его есть. Собака высоко запрокинула голову и трясла ею, как будто утрамбовывала крупу в банке. Саша заметила, что бисквит вываливался обратно. Собака подобрала остатки, снова пожевала. И они из нее снова вывалились. У нее в шее была дырка, в горле где-то. Еда проходила вниз и падала в дырку. Поэтому собака и трясла головой, чтобы ей самой хоть немного попало. Саша замерла в ужасе. От слез сразу все помутнело. Собака подлизывала вывалившиеся из нее крошки и каждый раз вскидывала голову, как журавль. Лорд сидел неподвижно. Саша вытерла слезы. Лорд тоже плакал. Она бы с кем угодно поспорила, что лорд сейчас не просто плачет, а ревет, глядя на эту собаку. И Саша ревет. Она залезла в рюкзак и отломила еще бисквит. И еще. Собака также медленно ела, тряся головой. Лорд также молча сидел рядом. Белая дворняшка с грязной шерстью. В шее черная дырка, из которой валятся крошки. Мама встала рано утром, чтобы испечь бисквит чтобы Саше не стыдно было пойти на вечер, чтобы было с чем сидеть на чаепитии. А она отдала. Ну и что? Она не пойдет этот чай пить. Пускай. Потанцует и убежит домой. С пустыми руками пойти постесняется, хотя некоторые ничего к застолью не приносят. Она так не может. Никому не скажет, что все отдала дворняшке. Посидит во дворе пятиэтажки, выждет время и вернется домой, как будто после чая. Но все отдаст. Она вытряхивала бисквит собаке, та ела и ела. Саша оставила в руке последний кусочек, чтобы отдать лорду. Он ведь совсем не поел. Лорд мечтательно понюхал торт и посмотрел на собаку, будто спросил ее, ну как, все еще голодная? Та смешно состроила глаза домиком, словно бы растрогалась. Лорд тогда только взял еду. А собаке Саша после этого предложила арахис. Но та лишь подлезала с земли последние бисквитные крошки и побежала. Лорд ласково ткнул Сашу головой в живот в знак благодарности и кинулся за собакой. Любит ее, наверное. Может, это жена его. Саша вдруг подумала, что у собаки и щенки могут быть, и что лорд, наверное, носит ей свою еду. Ему же подают в коридоре, пока он днями на посту. Он все копит, а потом уносит собаки. Как? А как волки? Она видела в передаче и читала, что волки отрыгивают добычу своим детям, убьют кого-то. Проглотят куски покрупнее и сразу к волчатам кормить. Может, и лорд так кормит. Тем более, если у его жены дырка в горле. Ей больше надо еды. Не вся ведь еда попадает внутрь. Собаки убежали куда-то за поликлинику. Было не совсем светло. И Саша не увидела, где они свернули. Теперь она будет хотя бы раз в день кормить эту собаку. Пусть та приходит. Саша научится ее громко звать. Саша со слезами подобрала с земли открытый ранец и так и побежала к Аньке. Почему-то именно в подъезде слезы совсем ее захлестнули. Она ревела, рычала, выла. Тетя Лена открыла дверь. Обе с маленькой Женей были уже в пальто. «Сашенька! Саша! Ты чего?» Она затянула ее в квартиру и прикрыла дверь. Саша уткнулась Анькиной маме в теплое пальто. Ничего не могла объяснить, только захлебывалась слезами. «Ну что ты? Что?» Тетя Лена гладила ее по голове и даже поцеловала. Саша сжала ее еще крепче. «Что?» — нетерпеливо спросила маленькая Женя. Выскочила из ванной Анька и тоже обняла маму. «Я... Там... Там собака с дыркой в горле. Ей даешь, а все вываливается. Все-все...» «А...» — поглаживала ее по голове тетя Лена. «Это наших новых соседей собака. Они раньше в частном доме жили». А теперь квартиру тут купили. Она не хочет в квартире сидеть, сбегает. Дунькой зовут. Она тощая, грязная. Так бегает по несколько дней, поймать ее не могут. А у нее же дырка в горле. Она глотать не может. Из комнаты выглянула Анька. Какая тебе Дунька? Нет у них никакой Дуньки. Тетя Лена засмеялась. Так ты не знаешь просто. Они же недавно переехали к нам. Подралась с кем-то эта Дунька. Но у нее хозяева есть, честно-честно. Кормят ее хорошо, и дырку эту обрабатывают зеленкой. Загуляла она, вот и бегает. Тетя Лена одной рукой толкнула Аньку обратно в комнату, а другой так и гладила Сашу по голове. А я торт ей отдала. Бисквит. Мама испекла для чаепития. Я все собаке отдала и лорду. И нет ничего. Вот только. Вот. Мама велела передать в знак. Саша тут снова зарыдала. Она, не отрывая лица от пальто и тёти Лены, руками нащупала ранец и достала оттуда пакет. «Вот, это вам, мама. Знак благодарности. Их чистить надо, потом ещё жарить. Тогда нормально». Тут она впервые за это утро посмотрела в лицо тёте Лени. А та смотрела на арахис. И Анька с Женькой смотрели. У Аньки глаза засветились от любопытства и удивления. Это что такое? Спросила она первая. Странно, но и тетя Лена тоже спросила. Маленькая Женя с опаской подошла к пакету и вытянула шею, чтобы рассмотреть издали. Саша даже растерялась. Это же Арахис? Ну, арахис. Все трое искренне спросили: Арахис? Ну да, арахис. Надо чистить и жарить потом, прямо на сковороде, с солью, пока шелуха не облезет. «Вкусно! Только долго очень!» Саша снова посмотрела на них. Они молчали. Потом Анька первая вскрикнула. «Ой, как интересно! Из них же поделки можно делать!» Тетя Лена взяла пакет, открыла и вытащила одну штучку. Покрутила в руках, посмотрела на свет. «Да, можно! Надо только бережно вынимать!» Она потрясла стручок над ухом. «Ой, гремит! Ну все, девочки, раздевайтесь!» «Аккуратно их доставайте, чтобы мусора не было». Она поцеловала еще раз Сашу, потом Аньку. Потрепала обеих по плечу и вышла. «А я? Я же весь торт собакам отдала», — вспомнила Саша снова. «Я на чаепитие не пойду. Я посмотрю, как ты играешь после концерта и домой. Я тебя у пятиэтажки подожду, там во дворе фонари, а ты потом придешь. Она робко посмотрела на Аньку. Та засмеялась, провела Сашу в комнату, и показала на огромную коробку в углу, доверху набитую печеньем, конфетами. Там были твиксы, вроде сникерсы, еще такие пирожные, чокопай. «Смотри! Возьмешь отсюда, что надо, и скажешь, что ты принесла. Это все в школу нам!» Она толкнула Сашу снова в прихожую. «Шапку-то снимай! Неужели они не видели никогда арахиса?» Саша разделась. Украдкой заглянула за занавеску бабы Тони. Та сама давно не выходила, стеснялась. Поэтому Саша следила, не сидит ли бабушка у себя на кровати. Потому что некрасиво получится, если она просидит два часа, а с ней никто не поздоровается. «Здравствуй, Шурочка!» Помахала ей из-за занавески баба Тоня, которая как будто ждала, когда Саша на нее посмотрит. «Здравствуй, деточка! Я там кашки сварила! Буш кашку-то!» «Не, баб Тоня, не хочу! Я поела!» «Я так сани посижу, просто чай попью!» Конечно, Саша знала, что баба Тоня не услышит. Она приоткрыла занавеску, сильно помотала головой и медленно сказала одними лишь губами «Спасибо!». Анька в длинной футболке, еще не причесанная, пошла на кухню. «Только я с тобой недолго», — предупредила Саша. «У меня дело есть. Мне в садик нужно». «В садик?» — удивилась Анька. «Зачем тебе в садик-то?» «Да так, мне надо одну воспитательницу найти». «Зачем воспитательницу?» «Да надо!» Саша не отмахивалась. Она не знала, как рассказать. Аньке это не понравилось. Она села перед ней на табурет и наклонилась вперед, чуть ли не к самому Сашиному лицу, и спросила. «Ну, зачем?» Саша замялась. «Мне нужно найти воспитательницу, которая была у нас в самые последние дни перед школой». «А зачем?» допытывалась Анька. «Это, которая читать учила?» «Нет, другая, не наша». Она у нас была совсем недолго, может, несколько дней. Подменяла. Кого? Ну, ту, основную, которая читать учила. Да? А как ее звали? Нашу-то. Хм, как ее звали? Я не помню. А ту-то как зовут, которая была вместо нее? Не помню тоже. Ой, я ведь у твоей мамы спросить хотела. Я же для этого к вам шла так рано. Анька засмеялась и развела руками, мол, все, поезд ушел. Но Саша бросилась к двери. Может, не отошли еще далеко? Я их поймаю. Она на ходу схватила с вешалки свою шапку и выскочила в коридор. Анька кричала ей вслед. «Да ушли они давно! Не догонишь!» Не успела Саша выбежать на крыльцо, как раздался голос бабы Тони. «И куда еще в такой рань-то? А ну, вернись! Застудишься вся! Вернись, оденься!» Дальше слов было не разобрать. Саша добежала до турника, на котором выбивали ковры, и остановилась. Улица просматривалась вплоть до продуктового магазина и дальше, до библиотеки. Тетя Лена с маленькой Женей не было. Да, слишком далеко ушли. Надо вернуться. Она иногда ходила с вторушинами забирать Женьку и знает, что Анкина мама любит подолгу болтать с воспитателями. Она ведь раньше там работала. Саша вернется за одеждой и ещё успеет застать тётю Лену. Обязательно. Она уже бежит назад, заскакивает в подъезд Готовится барабанить в дверь, но та отперта. Анька с бабой Тони ждут её. «А калейшить так? Давай-ка к то Никто бы другой не понял, а Саша поняла. Баба Тоня называла батареей калориферами. И откуда только она взяла это слово? Анькина мама утверждала, что говорить калорифер баба Тони научилась у немцев в лагере. Но неужели же у них там отопление было? Саша остановилась в прихожей в раздумье. «Нет». Она все же пойдет в садик. Я сбегаю, застану тетю Лену и спрошу. Или на остановке догоню. Анька смотрела на нее круглыми глазами. Ну, надо мне, понимаешь? Я Мякишеву обещала. Та удивилась еще больше. Ну, ну воспитательница, которая подменяла нашу перед нулевым классом, в августе. Она его к себе забрать хотела. Умер ее сын, наверное. Я слышала в сон час. Она гладила Мякишева по голове, Жалела его и говорила, «Пойдем ко мне жить». «И он не пошел?» «Мякишев-то не пошел?» спросила пораженная Анька. «Да он не слышал тогда. Только я слышала». «А теперь он хочет. Я ему рассказала, и он попросил ту воспитательницу найти. Я обещала. Мы с ним должны сегодня до школы сходить туда вдвоем. Но я хочу у тети Лены спросить. Она точно знает». Анька ничего не ответила и только прикрыла рот рукой. То ли от удивления то ли от охватившей ее жути. У Саши точно такое же было чувство, когда Максимка собрался к неизвестной ему воспитательнице. Пока Саша рассказывала про Максимку, она уже почти оделась и теперь натягивала сапоги. «Ты знаешь, он такой голодный. Он же меня вчера провожал, но до двери. Я ему в банке дала мясо по-французски, лорда покормить. А он сам съел. Прямо рукой. В коридоре съел и банку унес. Банку унес? уточнила анька и серьезно добавила это он выполоскать я тут тоже одному еду ношу так он сразу на улице съедает потому что дома то отец пьяный заберет его колькой и зовут он без одного глаза отец вышиб он банку то домой несет выполоскать тут анька замолчала прижалась спиной к стене и закрыла теперь уже обеими руками лицо оставив только маленькую щелочку возле рта выполоскать и выпить Она рассказала это как страшную тайну. Как что-то такое, чего нельзя произносить, иначе случится несчастье. Саша посмотрела на Аньку и даже ее обняла. И хотела сказать, как же я тебя люблю, но постеснялась. Вернее, испугалась. Вот она скажет, а как потом дальше жить, играть, ходить вместе? Слишком странные слова. Неуместные. Анька еще зазнается. Не надо говорить. Саша потуже завязала шапку и стала открывать дверь. «Ты хоть долго-то не ходи!» — крикнула баба Тоня и проводила Сашу ничего не понимающими глазами. «Шепчай давай! Когда вас и шучаем-то вашим напоят! Пообедать-то прибегай, а то все танцы в животе урчать будет!» Вечно в своей засаленной рубашке вечная баба Тоня снова была на посту. Саша кивнула ей и вышла из квартиры. На улице совсем посветлела. Она посмотрела по сторонам, нет ли лорда, и побежала. По дороге вспоминала Анькин рассказ про безглазого мальчика и ее закрытое руками лицо. Она не раз уже задумывалась, если бы она сама так хорошо жила. С мамой и папой, с красивой одеждой, с нормальной едой. Переживала ли бы она за других? Носила бы Коли без глаза еду в банке? Конечно, она всегда мечтала иметь много еды, чтобы накормить и собак, и кошек, и старушек, которые сидят у магазина, и сиплу Сашу, которая стала вдруг худой, какой-то сероватой и с плохим запахом изо рта. Но на самом деле Саша знала, она могла забыть обо всех них, как только сама стала бы жить лучше. И даже наверняка забудет, она мечтает об этом. Мечтает не видеть никогда собак с дыркой в горле, утопленных в краске кошек, старух, которые едят китикет сеплую Сашу с ее безязыкой мамой. Она мечтает не видеть блевотины в коридоре, не слышать пьяный рык соседей и безруких военных, которые почти пропали с улиц, а теперь появились снова, но стали моложе. Может быть, давным-давно, в раннем детстве, она хотела, чтобы всего этого не было, но с тех пор выросла, стала большой девочкой и поняла, что на их лесобазе все так и будет. Наверное, есть страны, города, Есть даже и в Тюмени районы, где голодные не ходят по этажам, а пьяные не блюют под дверь и не вышибают ее ночью, где не убивают животных, не мучают их, не морят голодом. Есть такие места, но лесобаза — другое место. Здесь всегда будет так. Поэтому Саша давно уже не мечтала, чтобы в мире не было войны, откуда приходят в их дома солдаты без рук. Она не мечтала о том, чтобы все были сыты, чтобы никто не пил и никого не бил. Она мечтала всего этого не видеть. Пусть все будет как есть. Главное, чтобы она не видела. И чтобы забыла то, что уже успела увидеть. Особенно, когда переедет в новую квартиру. Ей не мешают чужой голод, боль и злость. Ей мешает, что она все это знает. Пусть они исчезнут. И даже Мякишев. Как ей тяжело с ним разговаривать. Смотреть на его разорванный рот. Наблуждающие и уставшие врать про маму глаза. Вот он скоро придет. Если умытый в честь утренника, уже неплохо. Он будет мучить ее расспросами про воспитательницу. Что слышала? Как хотела забрать? Почему Саша ничего ему не рассказала? И зачем она согласилась?